После ужина Екатерина велела подавать свой экипаж. Бестужев уехал с нею. Панин поехал вперед. Прочие остались на утро охотиться. Возвращалась императрица другим, более кратким путем. Огибая Неву, карета поехала по песку шагом. Ночь была теплая, звездная. В раскрытые окна кареты были видны мелькавшие впереди по дороге огни факельщиков. Императрица осторожно заговорила с Бестужевым. Как вы полагаете, граф, не лучше ли, я все думаю, вот отпустить принца Иоанна со всей его фамилией обратно за границу? Нельзя многомилостивое. но попрание себя отдадим чужестранным, противным языкам. Да и пригодится. Кто пригодится? Да заточенник-то. Не понимаю, Алексей Петрович. Вот, матушка, крети. Вон, одинокая сосна, край долины. Странная раскидистана. Да сироплива, одна... А Элси прибились. Дружная, густая купочка сосен разрослась. Но тем под силу и ветра, и всякая непогодь. А это... Ой, как тяжело. О чем, вы граф? Да все о же. Ненадежен. И в еще не вылежал. И ты, пресветлая... Для старого за правду не сетуй. Меры надо принять. Какие меры? Павел Петрович это, милостивый, дай бог, окрепнет. Вырастет. Да все это только Ну а как, упаси господи, случая, корень-то древо твое. С таким... Слабым отростком да пресечется. Все в руце божьей. А вот и выход-то есть и есть. Другая-то, а густейшая отрасль. Другая. По прочей фамилии его не говорю. Он страстотерпец один.